Эпизод 65. Ресторан Шредер 2 мая 2000 года. Старик держал в руках Автенпостон. Он увлеченно читал о фаворитах на предстоящих бегах, когда заметил, что к его столику подошла официантка. Добрый день, сказала она и поставила перед ним поллитровый стакан пива. Как обычно, не говоря ни слова, старик пристально смотрел на официантку, пока та считала мелочь, которую он с ней расплатился. Возраст этой женщины было сложно определить, но старик предположил, что ей больше тридцати но меньше сорока. Вид у нее был такой, словно жизнь у нее не легче, чем у посетителей ресторана. Должно быть, она терпела из за эти годы, но она все равно улыбалась. Официантка удалилась, и старик, озираясь по сторонам, отхлебнул из стакана. Он взглянул на часы, встал, подошел к телефону-автомату в дальнем углу ресторана, опустил в него три кроны, набрал номер и стал ждать. После трех гудков трубку взяли, и он услышал ее голос. «Юль? Сигна? Да». По ее голосу он понял, что она уже боится, что узнала, кто говорит». Он звонил уже в шестой раз. Может, она уже уловила его график и сегодня ждала его звонка. «Это Даниэль», — сказал старик. «Кто это?» «Что вам нужно?» — задыхаясь, спросила она. «Я же говорю, это Даниэль. Я только хотел снова услышать то, что ты говорила в тот раз. Помнишь?» «Прекратите. Даниэль умер». «Сохранять верности в смерти, Сигна!» «Не до смерти, а в смерти!» «Я звоню в полицию!» — он повесил трубку. Потом надел шляпу и пальто и вышел на залитую солнцем улицу. В парке Сант ханс уже раскрылись первые почки. Все было как раньше.